а десятая — дочка Петкана. Выросли сыновья, оженились, зажили каждый своим домом, а старая мать овдовела. Осталась с нею только дочка Петкана. Вскоре из дальней стороны, из-за девяти больших сел, приехали сваты, стали сватать Петкану. Не хотела старая мать отдавать дочку так далеко. Ни дочки мать не навестить, ни матери и дочку не проведать. Но сказал ей старший сын Лазарь, — Отдавай матушка Петкану. Нас у нее девять ребратьев. Каждый хоть раз в год к ней-то да заедет, и тебя возьмет с собою. Станешь ты бывать у дочери и у зятя по девяти раз за год. Послушалась мать старшего сына, выдала дочку замуж. Уехала Петкана из родного дома на дальнюю сторону за девять сел. Немного прошло времени, и случилась беда. Пришла неведомо откуда чума. Уморила чума всех девятерых братьев. Уморила их жен молодец. Остала старая мать одна. Настала поминальная суббота. Пошла старуха к сыновьям на могилы. Восемь могил окропила. Восьмерых сыновей помянула. А могилу Лазаря кропить не стала. Остановилась перед ней и сказала. Будь же ты проклят, старший сын мой Лазарь. Ты велел мне выдать Петкану замуж, Отпустить ее за девять сел на дальнюю сторону. И теперь не видать мне Петканы до самой моей смерти. Пусть же, Лазарь, земля тебя не примет. Взмолился Лазарь из могилы ко Господу Богу. Слышишь ли, Господи Боже, как меня родная мать проклинает? Соверши, Господи, чудо. Сделай мой прах легкой плотью. Гроб конем быстроногим, крест шелковую плеткой. Дай мне съездить за сестрицей Петканы, привести ее к старой матери в гости. Сжалился Господь над Лазарем, Исполнил все по его просьбе. Стал прах Лазаря легкой плотью, Гроб конем быстроногим, крест шелковой плеткой. Скачил Лазарь на коня, ударил его плеткой, Полетел конь быстрее ветра. Миновал Лазарь девять больших сел, прискакал на дальнюю сторону, постучался в ворота к Петкане. Вышла Петкана навстречу брату, поздоровалась, поклонилась, поцеловала ему правую руку. Чувствует, холодна братнина рука и пахнет тленом. Спрашивает Петкана брата. — Братец мой, любимый Лазарь, от отчего ты пахнешь сырой землею? — отвечает Петканя Лазарь. — Сестрица моя Петкана. Построили мы с братьями себе по новому дому. Много перетаскали земли, вот и пропахли землей. Потом сказал Лазарь Петкане, — Едем со мною, сестрица. Матушка по тебе стасковалась, хочет немедленно тебя видеть. Быстро собралась Петкана. Посадил ее Лазарь на коня к себе за спину, и они поскакали. Спрашивает Петкана брата, — Братьец мой любимый Лазарь от чего сыра твоя одежда? И веет от нее холода могил Отвечает Петкани Лазарь. — Сестрица моя, Петкана, рано поутру вышел я нынче из дому, намочила мне одежду утренней росою. Едут они зеленым лесом. Спорхнула с буковой ветки малая птаха и защебетала. — Где же это видано, чтобы живая ехала с мертвым? Спрашивает Петкана брата. «Братец, мой любимый Лазарь, отчего прощебетала птица, где же это видано, чтобы живая ехала с мертвым?» Отвечает Петкани Лазарь. «Сестрица моя Петкана, не слушай глупую птаху, мало ли что она щебечет». Вот привез Лазарь сестру в родное селение, садил с коня в околице и сказал. сестрицу моя Петкана, к матушке ты пойдешь одна, без меня». Спросит матушка, кто же привез тебя, дочка? Отвечай, привез меня брат мой Лазарь. Если матушка тебе не поверит, покажи его вот этот перстень. Сама она мне его покупала, когда я обручался с женою, а мне теперь не досуг, не дожат у нас братьями Нива. Снял он с руки серебряный перстень, отдал Петкане и исчез, будто его и не бывало. Подошла Петкана к родному дому, Постучалась в знакомую дверь, крикнула, — Отвори, матушка, это я, Петкана. Отворила старуха дверь, смотрит на дочку, глазам не верит. Спрашивает она Петкану, — Кто же привез тебя, дочка? Отвечает Петкана, — Братец мой, Лазарь.